Глава двадцатая. Мне кажется, если бы местные маги среагировали на угрозу сразу и ударили по крепости все вместе, то могли бы снести эту крепость сами. Они просто упустили подходящий момент, когда это нужно было сделать, поэтому потеряли так много людей. Мы смогли спокойно подойти к крепости при полном бездействии братства, как будто так и надо. Не было каких-либо вылазок, попыток задержать нас на дороге или устроить засаду. Нам дали спокойно подойти, и только возле крепости обнаружили наше шевеление. Похоже, они настолько уверовали в то, что их крепость никто не сможет взять, что даже не переживали из-за нашего близкого присутствия. Им же позволили собрать урожай. Поэтому глупо было надеяться на то, что удастся взять эту твердыню измором. Само собой, обходить крепость со всех сторон мы не стали. Незачем это делать. Наша цель – артефакт. «Им мы и займемся в первую очередь!» Все маги стояли кучно, приготовившись в любую минуту начать уничтожать стены, из-за чего даже произошел спор с местными. «Почему мы стоим так далеко?» — удивился Хальдан. «Неужели наши пушки добьют до стен отсюда?» «Добьют!» — уверенно кивнул я. «Для начала попытаемся хорошенько проледить врагов издалека. Не стоит посылать людей вперед. Мы же договаривались!» Остальные монархи не спорили. Нолан тоже просто стоял молча В отличие от других, он наверняка слышал, как работают эти пушки Так что со своими советами не лез Покорно наблюдая за тем, что будет происходить дальше К нашему счастью, мертвяки не забыли, чему их так долго и упорно обучали в империи Им показали место, где они должны стоять И там, получая приказы от некромантов, уже начали шустро разворачивать пушки, готовясь к стрельбе Наводчики из них были так себе, но это и не важно Главное, чтобы попадали на территорию крепости Урон мы им нанесем в любом случае Нам достаточно просто прикрывать батарею Одаренных в крепости хватало Явно не намного меньше, чем у нас А учитывая, что большинство магов в последнее время только и занимались тем, что читали заклинания Мы сможем показать им свою мощь На стенах крепости тоже наблюдалась суета «Даже разок стрельнули по нам из катапульт, но расстояние для этих несерьезных устройств было слишком велико. Недолет, причем довольно серьезный. Я не поленился подняться повыше, чтобы взглянуть на результат первого залпа. Пусть и не стройного, но часть разрывных снарядов все равно упала на территорию крепости. В братстве такого сюрприза точно не ожидали. Суета поднялась серьезная». На их территории хватало магических существ, которые сильно пострадали. Также досталось и ничего не подозревающим магам. А вот нечего было стоять на стенах и глазеть на то, что мы тут делаем. Не ожидавшие таких результатов, местные разом загалдели. Эх, жаль, что пушки не могут палить почаще. Слишком много времени приходилось тратить на перезарядку. Больше залповой стрельбы не было. Били по крепости по мере готовности. Хаотичные взрывы не прекращались. Наши некроманты суетились, заставляя мертвяков повреждать не стены, а бить именно по территории. Один даже попытался попасть в группу летающих существ, но безуспешно ничего у него не вышло. Эти сволочи поднялись слишком высоко. Наша артиллерия продолжала безнаказанно палить по крепости. Местами в ней начались пожары, потому что били еще и зажигательными снарядами. Конечно, пополнять их было негде, но боеприпасов мы взяли с хорошим запасом, поэтому не экономили. Похоже, начальство в крепости забеспокоилось, поголовье магов сокращалось, а в ответ нам ничего сделать не могли. Наверняка сейчас очень сожалеют о том, что не подловили нас на марше, дали развернуться. Прямо над орудиями летали наши магические существа с наездниками, прикрывая пушки. Просто так уничтожить нашу артиллерию не получится. Вскоре мне пришлось спуститься на землю, потому что неприятель стал активно подготавливаться к вылазке. Конечно, для них было бы лучше, если бы они напали на нас неожиданно ночью, но до ночи ждать не пожелали. Все твари уже скопились за внешней стеной вместе с магами и солдатами. Там было безопаснее, но и в этом случае получалось наносить урон. Часть снарядов взрывались в воздухе, накрывая эту толпу сотнями мелких металлических шариков наносящих серьезный урон. Я хотел предупредить наших пушкарей, чтобы часть орудия перевели на прямую наводку по большим воротам, которые сейчас планировали опустить. Сверху все было видно. Как только я спрыгнул с Грифона, ко мне подскочил возбужденный Хальфдан. Его глаза ярко блестели. — Господин Герцог, мы хотели бы закупить у вас эти орудия, — заявил он. — Они нам очень нужны. «Ваше Королевское Величество, вы думаете, сейчас самое время это обсуждать?» Отмахнулся я. «Давайте позже». Мне пришлось подходить к каждому некроманту лично. Крик не поможет, грохот не прекращался ни на миг. Половина орудия продолжили стрельбу, а вторую половину через одно перевели на прямую наводку и стали ждать. Минут через двадцать ворота с грохотом упали. Мы специально по ним не стреляли, ждали вылазку и надеялись на нее. Обговорили это еще на совете Хорошо, что далеко не все пушки были нацелены именно на ворота Потому что многие чудовища прыгали прямо со стены Большая часть врагов выскочила из ворот Быстро растянулась и помчалась к нам Само собой, первыми мчались магические твари А за ними созданные вояки Ну и замыкали всю эту толпу одаренные Разумеется, их авиация тоже не осталась без дела Но подчиненные Нолана не собирались лететь им на перехват. Они держались недалеко от пушек и низко над землей, из-за чего имели серьезное преимущество. Дело в том, что при столкновении магов в воздухе неудобно именно тем, кто находится выше, так как они подставляли брюха своих питомцев. Их ведь тоже нужно защищать, а они более уязвимы. Как нам удалось выяснить, у неприятеля не было сильных магов-универсалов. Не могли они на всех своих чудовищ повесить защитные амулеты А мы могли и обезопасили от магии самых сильных питомцев, в том числе крылатых Правда, долго сдерживать удары они не смогут, так как благодаря зелью скорость нанесения заклинаний очень высока Орудия нанесли неприятелю огромный урон, но не смогли его остановить Вскоре в бой вступили наши питомцы Мы не стали наблюдать за битвой с гордым видом. Я имею в виду себя, Рагона и Стеннесса. Можно сказать, у нас сейчас началось генеральное сражение, поэтому все должны выкладываться на полную катушку. Отпустив грифонов, они взмыли вверх и скрылись за облаками, а чуть позже обрушились на летающих магических существ, пытаясь сбросить их на землю. Битва шла как на земле, так и в воздухе, который от сотен заклинаний наэлектризовался так, что волосы на голове чуть ли не стояли дыбом. Пушки продолжали обстрел, но теперь они били только по крепости, потому что недалеко от их рядов в яростной схватке сцепились наши питомцы и питомцы братства. Маги тоже не стояли без дела, стараясь оказывать помощь нашим магическим существам и не дать врагу пробиться. Я старался помогать Нолану. Он был недалеко от меня и отбивался сразу от двух одаренных. Довольно быстро мы начали брать вверх, а вскоре враги дрогнули и побежали, потеряв процентов 70 магов, которые так необдуманно на нас напали. На их месте я бы предпринял попытку атаковать ночью. Конечно, из-за обстрела артиллерии за целый день потерял бы людей, но было бы все равно больше шансов победить или хотя бы уничтожить пушки — а так они до нас даже не добрались. Мы тоже понесли потери, но гораздо меньше, чем неприятель. Можно сказать, что первую схватку мы выиграли. Это очень радовало. Наши мертвяки продолжили невозмутимо стрелять по крепости, а люди уже вовсю ликовали, радуясь победе, как маленькие дети, особенно местные. До начала схватки все были напряжены, а сейчас улыбки не сходили с лиц. Видимо, они столько раз огребали у этой крепости, что просто не верили в победу. Как по мне, если бы тут были только одаренные, то даже в этом случае мы могли бы победить. Правда, с большими потерями. На этот раз грифоны не пострадали. Перебив много врагов, они вернулись обратно и теперь тоже присоединились к трапезе, уничтожая поврежденных магических существ. Впрочем, другие питомцы занимались тем же. Все они восстанавливали силу. Если бы не прекращающаяся канонада, то по всему полю раздавался бы мерзкий хруст костей. «Поздравляю с победой!» Ко мне подошел довольный Хальфдан. «Не ожидал такого эффекта от ваших пушек!» «Их старшие в бою не участвовали?» — спросил я. «Что-то не заметил каких-то особо сильных магов. Все такие же, как и мы. Не участвовали!» — вздохнул мужчина. «Вы бы их сразу заметили. Они ходят в белоснежных балахонах и с посохами». «К тому же эти одаренные на самом деле очень сильные. Вам об этом наверняка рассказывали». «Рассказывали?» – кивнул я. «Ладно, войдем в крепость и посмотрим, что там за маги такие». Немедленно бежать в крепость и пытаться ворваться в нее на плечах убегающих мы не собирались. Все одаренные к концу боя почти истратили свой магический резерв. Требовалось восстановить силы. В общем, будем пока выжидать». «Кто знает, может быть, нас таким образом просто заманивали внутрь крепости, чтобы нанести там основной удар. Не будем торопиться. Многим нужно подзарядить магические амулеты, чтобы сохранить больше жизни в предстоящем бою. Толком побеседовать нам не дали». Примчался один из одаренных мальчишек и передал, что собирается совет. «У нас не было большого шатра, который мог спокойно вместить всех желающих попасть на совет. Это неудивительно». Мы не брали огромный обоз, чтобы тащить сюда шатры и обеспечивать всему начальству достойное проживание. В общем, совет разместился на небольшой полянке. Я думал, что сейчас будем обсуждать наши дальнейшие действия. Но один из монархов удивил. Вроде бы все были в курсе того, что это император прислал сюда артиллерию. Но они почему-то решили, что это именно я командую некромантами. Хотя главными у нас назначены Рагон и Раст что было сразу доведено до всех. «Господин герцог, мы бы не хотели, чтобы ваши пушки разрушили место силы», заявил один из монархов. «Снаряды падают совсем рядом и могут повредить этот комплекс. А я-то тут при чем? Я на самом деле удивился. Предлагаете прекратить стрельбу? Предлагаю в ту сторону, где находится место силы, вообще не стрелять, чтобы его сохранить». «У вас только что была возможность ворваться в укрепление следом за уцелевшим противником», — сообщил монарх Урагон. «Или вы предлагаете сделать это нам и понести огромные потери ради того, чтобы сохранить для ваших магов место силы? Насколько мне известно, династия, которой принадлежало это место, пала, и теперь оно не принадлежит никому, поэтому я не могу понять, почему вы так тревожитесь. Место силы — уникальное сооружение». «И что дальше?» — усмехнулся мой друг. «Вы в курсе, что большинство вражеских одаренных находятся в непосредственной близости от места силы? Если мы прекратим по нему стрелять, тогда там вообще все соберутся. А вообще его не так-то просто уничтожить. Снаряды редко падают рядом с ним. Оно слишком далеко. Будь моя воля, я бы вообще его снес. А вось и артефакт сразу перестанет работать. Мы требуем, чтобы его сохранили». Повысил голос монарх. «Как по мне, зря он это сделал. До этого момента вроде бы неплохо ладили. Что-то требовать ты будешь у своих подчиненных», — тут же завел Сарагон. «Тебе это понятно, король без королевства? У нас имеется конкретный приказ от нашего императора уничтожить ту дрянь, которая сейчас распространяется по миру» и мы ее уничтожим. Мне наплевать, сохранится место силы или будет уничтожено. Впрочем, сейчас у тебя есть отличная возможность показать, на что ты способен. Просто ворвись в крепость, уничтожь охрану и возьми место силы под свой контроль. Чего ты так на меня смотришь? Считаешь, что сделать это должны мы, а ты величественно будешь наблюдать со стороны, как во время сегодняшнего боя? Не забывай, с кем разговариваешь, маг! Недовольно проворчал один из одаренных, наверное, помощник монарха, решившего сохранить место силы. «Перед тобой король!» «И что теперь?» – удивился Рагон. «Думаешь, я считаю его выше себя?» «Давайте прекратим этот спор», – предложил Нолан. «Не хватало еще друг с другом поругаться». «Действительно», – поддержал его Хальфдан. «Если получится сохранить место силы, то сохраним, а если нет, то невелика потеря». В конце концов, во время одной из наших атак мы сами планировали его уничтожить, только не смогли до него добраться. Никто не стал поддерживать монарха, решившего присвоить себе место силы. На этом спор и закончился. Перешли к обсуждению других проблем. Всем уже было известно о том, что крепость имела две стены, ну и замок. Куда без него, обнесенной стеной? Только если замковая стена была высокой, то вторая почему-то была недостроенной. «Не знаю почему, не хватило денег или не посчитали нужным на это тратиться, но внешняя стена была выше, чем та, которая шла за ней. У нас в городах наоборот. Внешняя стена самая низкая, чтобы стрелки могли поддерживать огонь в том случае, если враг ее возьмет. Заберутся супостаты на стену и сразу же окажутся как на ладони». Один из королей пояснил, почему так произошло. «Раньше государства не воевали». Поэтому строительство откладывали. Незачем тратиться, если нет никакой угрозы. Опрометчивое решение, но оно нам на руку. Потому что если мы занесем орудие на внешнюю стену, то можем запросто обстреливать замок и место силы. Наши пушки артефакту не угрожали, потому что он находился где-то в подвалах замка. В империи таких беспечных аристократов не было. Все старались обеспечить защиту своих городов и замков как можно лучше. А тут надеялись на мирный договор. С другой стороны, у нас под боком Вадаги. Все помнили, как напористо они шли к столице и какую большую территорию при этом захватили. Вот и старались обезопасить свои дома. В общем, к утру следующего дня мы решили попытаться забраться на стену. Ворота разрушили, вояк мало. Думаю, что сумеем пройти, закрепимся и продолжим обстрел, только уже более прицельный. Позже у нас был еще один совет, только уже без местных королей. Многие из наших магов заявляли, что место силы нужно сравнять с землей в самом начале, тем самым лишив врага серьезного преимущества. У нас не такой большой перевес, как хотелось бы. Силы тоже не безграничны. А значит вершители могут навязывать серьезный бой на подступах, быстро пополняя свой резерв. Ночью пушки не полили, чтобы дать магам отдохнуть. Вот такое у нас воинство. Обычных вояк, готовых резать супостатов круглыми сутками, днем с огнем не сыщешь. Конечно, за крепостью продолжали наблюдать. Рядом постоянно кто-то парил, сверху наблюдая за тем, чем занимается противник, чтобы в случае их шевеления успеть поднять тревогу. Но удар пришелся оттуда, откуда мы его точно не ждали. Предатели нашлись среди своих. Конечно, ими оказались местные маги, а не имперцы или жители джунглей. Проснулся я от громких воплей под самое утро, когда уже начало светать. Шум в лагере нарастал, и я решил полюбопытствовать, что случилось. Это точно не похоже на тревогу. К месту происшествия тянулись другие маги, тоже пожелавшие узнать, что произошло. Как оказалось, около нашего обоза находилось несколько убитых одаренных. Еще двоих скрутили, причем одного держал охранник Раста, его разумная нежить. «Что случилось?» — спросил я у Рагона. «Он уже был здесь». «Лазутчики!» — усмехнулся Архимаг. «Точнее не лазутчики, а предатели. Хотели поджечь обоз. Хорошо, что оказались идиотами». Раст создал себе неплохую зверюшку. Она их заметила. А остальные магические существа даже внимания не обратили. Вроде бы свои идут. Что тут такого? Во время быстрого и жесткого допроса выяснили, что эти ребята давно переметнулись на сторону неприятеля. Вроде как были разведчиками. Им никто не отдавал приказа уничтожить наш огненный припас. Сами проявили инициативу. До этого момента они тоже считали орудие баловством. Чем-то вроде простых осадных машин. А учитывая их размеры, подумали, что будут стоять недалеко от стен, и маги-братства смогут до них дотянуться. В общем, когда вершители начали проигрывать, решили сжечь припасы и уйти. Только не получилось. Весь порох лежал в специальных огнезащитных ящиках. Просто так его не поджечь. На этом они и прокололись, ударив магическим огненным шаром. Но результата не достигли, а потом на них напала нежить Раста. Быстро убило двух магов, а двух задержало Кстати, эти скоты убили трех детей, которые наблюдали за обозом Причем даже не магией, а просто зарезали Само собой, из-за громких воплей поднялся весь лагерь Как уже было сказано, допрос был очень жестким В общем, Рагон поднял еще один серьезный вопрос Да и Нолан, как командир другой группы магов, был полностью с ним согласен Сколько еще предателей в наших рядах? «Недовольно спросил Архимаг. «Их нужно выявить, чтобы снова не ударили в спину «и чтобы в будущем вы сами от них не пострадали. «Что вы предлагаете?» «Уточнил один из монархов. «Магия разума», — пожал плечами Нолан. «Только так мы сможем проверить всех на лояльность, «готов стать первым человеком, «открывшим свой разум для другого мага». «Я тоже готов», — кивнул Рагон. «Нужно, чтобы через это прошли все». «А я против». — усмехнулся один из одаренных, причем не из местных, как можно было ожидать, а из тех, кто прибыл с Ноланом, тоже сильный маг. Не надо на меня так смотреть. Считаете, что я как-то смог договориться с братством? Да плевать я на них хотел. — Похоже, метит на твое место, — ухмыльнулся Рагон, обращаясь к Нолану. — Запомни этого хитрого засранца. — Как ты смеешь! — возмутился мужчина. Но Рагон только махнул рукой. А усугублять конфликт одаренный не пожелал. «Господа», — обратился Нолан к монархам, — «вы же понимаете, что лазутчики и перебежчики из братства могут быть только среди вас. Все наши постоянно были на виду. Я согласился участвовать в этом ради общего блага». Короли молчали. Они не хотели, чтобы кто-то изучал их пустые головенки. Да и по лицу видно, что они с этим не согласны. «Вы можете отдать приказ своим подчиненным?» спросил Рагон. «Чтобы хотя бы они открыли свой разум?» «Это вряд ли. Для нас это серьезное оскорбление. Только самым подлым негодяям и преступникам залезали в головы», проворчал Хальфдан. «Наши подчиненные на это не пойдут. По крайней мере, сильные маги». «Ты предлагаешь тратить время на детей?» ухмыльнулся Рагон. «Так они при всем своем желании не смогут нанести нам вред. Разве что в чашку с кашей плюнут». Мне тоже не хотелось открывать кому-то свой разум. Есть что скрывать, но это не предательство или еще что-то, а то, что я из другого мира. С другой стороны, об этом узнает только Рагон, а он точно болтать не будет. Мне бы не хотелось портить отношения с родителями, ведь они воспитывали меня как своего родного сына, а я таковым не являюсь, хотя уже давно их полюбил. Тем не менее, я готов открыть свой разум ради общего блага. Но так как многие возмутились, согласных с этой процедурой тоже проверять не стали. Уже весь лагерь был на ногах. Снова начали обстреливать крепость. Пытались даже наводить на группы людей. Но выходило плохо. Выжившие прятались под стенами. Мы не могли их достать, как ни старались. Хорошо, что большую часть стрелометов, которые могли навредить летающим питомцам, уже уничтожили. Хоть это радовало. Впрочем, пушки и так сделали то, для чего мы их сюда привезли. Нанесли противнику серьезный урон. Сегодня нужно переходить к следующему этапу. Войны на стенах еще были, а вот маги оттянулись за вторую линию укреплений. Наверное, сейчас сидели за стеной и обсуждали, что им делать дальше и как нас победить. Мы не собирались ждать, пока они примут какое-то решение. Договорились начинать атаку. «Разумеется, маги не собирались мчаться на укрепление первыми. Для этого у нас имелись питомцы. Половину пушек прекратило стрельбу. Начали запрягать лошадей, чтобы быстрее добраться до укреплений. Но обстрел все равно продолжали, чтобы враги не расслаблялись. Конечно, нашу деятельность заметили, и было понятно, что неприятель точно знает, что мы не собираемся уходить, а планируем зайти в крепость». Ближе к обеду все было готово к штурму. Мы оседлали своих грифонов, чтобы помочь наземным войскам. Почти на каждого нашего питомца был надет магический амулет, чтобы была возможность добраться до засевших в крепости одаренных.